Я извинилась, когда мы покинули комнату и принялись быстро спускаться по лестнице. Мне хотелось задержаться на подольше, дождаться проблесков в сознании, но по напряженной спине заведующей я догадалась, что она уже жалеет, что впустила меня. Я посмела рассказать о том, о чем прежде не упоминала, что я купила виноградник в Богемии, где с большой долей вероятности вырос Ахо Геллер, что я общалась с его дочерью Анной и даже встретила того, кто вполне мог быть другом его детства. Но разве это плохо — говорить о прошлом, воскрешать его в памяти? Разве не проще иметь дело с тем, что было давным-давно?» Внизу Хайке остановилась. «Это его дочь так сказала? Что он там родился?» «Странно. Она посмотрела на меня задумчиво или, скорее, скептически?» По-моему, в его документах указано, что он местный, и ни слова о том, что он родом из других краев. И в довершении всего виноградник? Чрезвычайно странно, но я что-то не припомню такого. Заведующая жестом показала, чтобы я следовала за ней в кабинет. Три стены кабинета были сверху дониза увешаны полками из темного дерева, сама комната напоминала небольшую библиотеку, такие же цвета, темные и в то же время тусклые, Выцветшие, пожелтевшие обои с медальонами, которые запросто могли быть там с самого начала. Хайки достала папку и принялась ее листать. Здесь нет никаких сведений о родителях или других родственниках, кроме жены, которой не стала в 1994 году, и дочери Анны. Обычно мы просим родных рассказать о семье и прочем. Это помогает нам, когда нашим постояльцам бывает сложно сориентироваться в своих воспоминаниях. Но сказать по правде, тут у нас мало чего. Работал на шахте до того, как она закрылась в 1992 году. Прочие сведения о занятости отсутствуют. Должно быть, он рано вышел на пенсию, таких было много, кто не смог устроиться на работу после переворота. «После падения стены». Хайкина морщила лоб, еще сильнее склонившись над папкой. «Я немного ошиблась. Он родился в Берлине в 1934 году, а в Гроссрешине появился после 1946 года». «Могла ли я так сильно ошибаться? Может, Анна спрашивала у отца всего лишь о какой-нибудь семейной поездке», во время которой они пересекали границу какого-нибудь другого края, который просто выглядел похоже. Счастливые воспоминания, которые, как она думала, его обрадуют. Я жалела, что не решилась поближе взглянуть на остальные открытки, пока Хайки не было в комнате. Заведующая, между тем, сосредоточенно читала дальше. Ее, кажется, задело, что она так промахнулась. «Ахо Геллер», — подумала я. Родился в 1934 году. Выходит, сейчас ему 85. А сколько лет ему было, когда закончилась война? Одиннадцать. Следом я подумала о том двенадцатилетнем пареньке, который как раз тогда застрял в подземном ходе и не смог выбраться наружу. А предплечье, которое еще не окончательно сформировалось, худенькое щуплое тельце ребенка, Последний раз я спускался в туннели еще ребенком. Мы, бывало, играли там, внизу. Ощущение нехватки воздуха в этом кабинете. Вовсе не факт, что все это правда. Была война. Хайки села за письменный стол. Если он приехал сюда сразу после войны, то в то время по Германии скитались миллионы беженцев, изгнанных из Судетской области и Польши, или те, кто потерял свои дома во время бомбежек. Адреса терялись, все было крайне приблизительно. Я не уверена, что можно полагаться на бумаге того времени. «А его дочь часто его здесь навещала?» — спросила я. «За много лет ни разу, ведь она жила в Англии. Возможно, она не видела его с тех пор, как туда переехала, но тогда я здесь еще не работала. В первый раз она появилась весной». Заведующая взяла ежедневник и пролистала его. В конце апреля этого года. Она приезжала тогда несколько раз, потом еще в мае. Он упомянул имя Юлия. Вы не знаете, кого он имел в виду? И еще Арамис. Разве это не один из трех мушкетеров? Хайки не слушала, роясь в ежедневнике. «Друзья ах он наверное, должны об этом знать». Рассеянно проговорила она, пока её взгляд был прикован к датам в календаре. «Они давно знакомы. Быть может, они также знали его дочь?» Я мысленно представила себе этих друзей, играющих в туннелях, как играли все мальчишки в 12 лет, во все времена. «Вряд ли», — возразила я, — «ведь они были ещё детьми». «Да нет же, они знакомы уже много лет». В голосе заведующей послышалось легкое раздражение. «Эти господа часто приезжают сюда, чтобы навестить его». Она открыла журнал посещений и показала мне имена. Курт Лемман, Уда Кернер. До меня, наконец, дошло, о чем она говорит. У Аха Геллера действительно были друзья, люди, которые его навещали. Не знаю почему, но это меня удивило внутри этих стен одиночество казалось таким сильным, оно условно невидимая оболочка обволакивала живущих здесь. это было место где человек оказывается вырванным из реальной жизни и всеми забытым, как обычно забывают тех кого теряют из виду. и следом еще одна мысль только старые по настоящему верные друзья будут продолжать сюда приходить. Папа в последние годы его жизни тоже навещал его единственный друг еще со студенческой скамьи, пока со временем даже он не сдался, не устал, или что там происходит с теми, которые не должны и не обязаны. Четко каждую неделю. Статные такие господа и всегда с кексом, и чем-нибудь крепким к кофе. Да, это разрешено. Мы часто угощали наших подопечных бокалом вина или ликером по выходным, Но прошлой зимой, после того, как у одного из них случился инсульт, мы стали позволять им горячительные напитки только раз в месяц, по воскресеньям. На поезде или автобусе сюда, конечно, добираться затруднительно, поэтому господин Кёрнер приезжает на своей машине. Пожалуй, я могла бы им всё это рассказать. Я сняла номер в отеле на две ночи и собиралась уезжать отсюда не раньше после утра. Одна ночь — мало. Две же казались мне целой вечностью. И потом мне будет легче ответить на их вопросы, чем вам. «Это очень любезно с вашей стороны», — сказала Хайке, и, тепло улыбнувшись, взяла меня за руку и еще раз поблагодарила за визит. «Я знаю, что подобное нелегко». У ворот я обернулась, чтобы взглянуть на окна верхнего этажа, где жил Ахо Геллер. Высокие, узкие, с горбыльками для стекол, и снова вспомнила про Юлию Геллер, или, точнее, руки старика, когда я спросила о ней, как его пальцы забегали по подлокотникам и следом по открытке, которая лежала у него на коленях. Точно пальцы помнили нечто такое, чего сам аху Геллер вспомнить не мог. Они словно наигрывали на клавишах «пианино».